Айзек Азимов Я робот Я посмотрел свои заметки, и они мне не понравились. Те три дня, которые я провел на предприятиях фирмы US Robots, Я мог бы с таким же успехом просидеть дома, изучая энциклопедию. Как мне сказали, Сьюзен Келвин родилась в 1982 году. Значит, теперь ей 75. Это известно каждому. В фирме US Robots and Mechanical Man Corporation тоже 75 лет. Именно в тот год, когда родилась доктор Келвин, Лоуренс Робертсон основал предприятие, которое со временем стало самым необыкновенным промышленным гигантом в истории человечества. Но и это тоже известно каждому. В 20 лет Сьюзен Келвин присутствовала на том самом занятии семинара по психоматематике, когда доктор Альфред Леннинг из US Robots продемонстрировал первого подвижного робота, обладавшего голосом. Этот большой, неуклюжий, уродливый робот, от которого разило машинным маслом, был предназначен для использования в проектировавшихся рудниках на Меркурии. Но он умел говорить. И говорить разумно. На этом семинаре с Юзом не выступала. Она не приняла участия и в последовавших за ним бурных дискуссиях. Мир не нравился этой малообщительной, бесцветной и неинтересной девушке с каменным выражением и гипертрофированным интеллектом, и она сторонилась людей. Но, слушая и наблюдая, она уже тогда почувствовала, как в ней холодным пламенем загорается увлечение. В 2005 году она окончила Колумбийский университет и поступила в аспирантуру по кибернетике. Изобретенные Робертсоном позитронные мозговые связи превзошли все достигнутое в середине XX века в области вычислительных машин и совершили настоящий переворот. Целые мили релей и фотоэлементов уступили место пористому платиноиридиевому шару размером с человеческий мозг. Сьюзен научилась рассчитывать необходимые параметры, определять возможные значения переменных позитронного мозга и разрабатывать такие схемы, чтобы можно было точно предсказать его реакцию на данные раздражители. В 2008 году она получила степень доктора и поступила на US Robots в качестве робопсихолога, став таким образом первым выдающимся специалистом в этой новой области науки. Лоуренс Робертсон тогда все еще был президентом компании, Альфред Леннинг – научным руководителем. За пятьдесят лет на глазах Сьюзен Келвин прогресс человечества изменил свое русло и рванулся вперед. Теперь она уходила в отставку. Насколько это вообще было для нее возможно? Во всяком случае, она позволила повесить на двери своего старого кабинета табличку с чужим именем. Вот, собственно, и все, что было у меня записано. Были еще длинные списки ее печатных работ, принадлежащих ей патентов, точная хронология ее продвижения по службе. Короче, я знал до мельчайших деталей всю ее официальную биографию. Но мне было нужно другое. Серия очерков для Интерпланетари Пресс требовала большего. Гораздо большего. Я так ей и сказал. «Доктор Келвин», — сказал я, — «для публики вы и U.S. Robots одно и то же. Ваша отставка будет концом целой эпохи». «Вам нужны живые детали?» Она не улыбнулась. По-моему, она вообще никогда не улыбается. Но ее острый взгляд не был сердитым. Я почувствовал, как он пронизал меня до самого затылка и понял, что она видит меня насквозь а она всех видела насквозь. Тем не менее, я сказал, «Совершенно верно». «Живые детали о роботах. Получается противоречие». «Нет, доктор. А вас?» «Ну, меня тоже называют роботом. Вам, наверное, уже сказали, что во мне нет ничего человеческого». Мне это действительно говорили, но я решил промолчать. Она встала со стула. Она была небольшого роста и выглядела хрупкой. Вместе с ней я подошел к окну. Конторы и цехи «Юэс Роботс» были похожи на целый маленький, правильно распланированный городок. Он раскинулся перед нами, плоский, как аэрофотография. «Когда я начала здесь работать, — сказала она, — у меня была маленькая комнатка в здании, которая стояла где-то вон там, где сейчас котельная». Это здание снесли, когда вас не было на свете. В комнате сидели еще три человека. На мою долю приходилось пол стола. Все наши роботы производились в одном корпусе, три штуки в неделю. А посмотрите сейчас. 50 лет долгий срок. Я не придумал ничего лучше этой избитой фразы. «Ничуть, если это ваше прошлое», возразила она. «Я думаю, как это они так быстро пролетели?» Она снова села за стол. Хотя выражение ее лица не изменилось, но ей, по-моему, стало грустно. «Сколько вам лет?» – поинтересовалась она. «32», – ответил я. «Тогда вы не помните, каким был мир без роботов. Было время, когда перед лицом Вселенной человек был одинок и не имел друзей. Теперь у него есть помощники». Существа более сильные, более надежные, более эффективные, чем он, и абсолютно ему преданные. Человечество больше не одиноко. Вам это не приходило в голову? Боюсь, что нет. Можно будет процитировать ваши слова? Можно. Для вас робот – это робот. Механизмы и металл, электричество и позитроны. Разум, воплощенный в железе создаваемый человеком, а если нужно, и уничтожаемый человеком. Но вы не работали с ними, и вы их не знаете. Они чище и лучше нас. Я попробовал осторожно подзадорить ее. Мы были бы рады услышать кое-что из того, что вы знаете о роботах, что вы о них думаете. Интерпленетри Пресс обслуживает всю Солнечную систему. «Миллиарды потенциальных слушателей, доктор Келвин, они должны услышать ваш рассказ!» Но подзадоривать ее не приходилось. Не слушая меня, она продолжала. «Все это можно было предвидеть с самого начала. Тогда мы продавали роботов для использования на Земле, это было еще даже до меня. Конечно, роботы тогда еще не умели говорить потом они стали больше похожи на человека, и начались протесты. Профсоюзы не хотели, чтобы роботы конкурировали с человеком. Религиозные организации возражали из-за своих предрассудков. Все это было смешно и вовсе бесполезно, но это было. Я записывал все подряд на свой карманный магнитофон, стараясь незаметно шевелить пальцами. Если немного попрактиковаться, то можно управлять магнитофоном, не вынимая его из кармана. Возьмите историю с Робби. Я не знала его. Он был пущен на слом, как безнадежно устаревший за год до того, как я поступила на работу. Но я видела девочку в музее. Она умолкла. Ее глаза затуманились. Я тоже молчал, не мешая ей углубиться в прошлое это прошлое было таким далеким. Я услышала эту историю позже. И когда нас называли создателями демонов и святотатцами, я всегда вспоминала о нем. Робби был не мой робот. Его выпустили в 1996 году, еще до того, как роботы стали крайне специализированными, и он был продан для работы в качестве няньки. Кого? няньки.